Глава 10. Дверь бронированная, замки сложные, отмычкой не взять. И звонка нет. Возможно, за этой дверью действительно находились апартаменты, связанные с регатой. И коврика у порога нет. Но дверью этой пользовались. Может, редко, но тем не менее. «Регата здесь, точно регата», — с важным видом изрек майор Новочадов. «Заканчивается здесь регата», — в раздумье уточнил Малахов. Говорил он с матерью покойной. Подходили представители громаря, просили продать квартиру. Латков, Илья Семенович уперся. Отчий дом, сказал, не продается. А человек он в делах города не последний. В свое время владел весьма солидным пакетом акций Волговодского химкомбината, пока его не выкупил кто-то из братьев Лазаревых и сейчас у него бизнес, опять же, связанный с удобрениями. Громарь Латкова по какой-то причине не трогал, но, возможно, его преемник нанес удар. Кто-то же должен был встать на место громаря и сделать то, что не получалось у предшественника. Зазвонил телефон, Малахов ответил и услышал голос Павлова. «Взяли мы Козоева! Упирается, не хочет признаваться!» но в гости он приехал уже после того, как задушил свою жену. «Да не убивал я!» — донесся до слуха незнакомый мужской голос. «Мы сейчас по камерам пройдем. Когда из дома вышел, когда в машину сел, по какому маршруту ехал?» Макс говорил бодро, но его слова в первую очередь предназначались подозреваемому. «А ситуация с видеокамерами на самом деле проблематичная». У входа в подъезд камеры не было, Малахов уже обратил на это внимание. И дорожных камер в городе практически нет. Борщевик действительно боролся с ними, не покладая рук. И нужно было как-то решать этот вопрос. «Да живая Даша была, когда я уходил», — снова подал голос задержанный. «Кому ты уходил? К Еве? какой еще Еве? А с кем ты жене изменял?» — А это не ваше дело. — Да нет, как раз таки наше. Даша знала, что ты ей изменял? — но знала. — Спроси, Козоев жену свою бил? — сказал Малахов. Судмедэксперт уже приступил к работе и сходу обнаружил два синяка на теле покойной. — Жену свою бил? — обращаясь к задержанному, спросил Макс. — Случайно ударил. — Душил? — Ну, слегка. Слегка? Даша живая была, когда я уходил. Ты душил свою жену? Еще раз спросил Макс. Не сильно. Похоже, с клиентом все ясно? Обращаясь к Малахову, сказал Макс. Ну так шило в мешке не утаишь. Задержанного в отдел я сейчас подъеду. Малахов сбросил вызов и посмотрел на Новочадова. Скорее всего, соседство регаты с местом убийства оказалось случайным. Похоже, произошла бытовая ссора с летальным исходом. Муж, оскорбленный ревнивой женой, сначала избил ее, а затем задушил. Сейчас Козоев говорит, что душил не сильно. Но это от безысходности. Он, конечно же, понимает, что на горле потерпевшей остались следы его рук. Криминалисты их снимут. Отпираться бесполезно поэтому в ход уже пошли полупризнания. Но это только начало». «Похоже, у нас бытовое убийство», — сказал Малахов. «Подозреваемого задержали». «Ваши ребята?» — спросил Новочадов. «Ну, почему только мои? Штат отделения расширили. Теперь Павлов и Стасов подчиняются и тебе». «Особые полномочия?» «Ну да», — усмехнулся Малахов. Как таковыми особыми полномочиями он не располагал. Это потом уже, когда взяли громаря, подключился генерал Соболев. Но до этого ребята работали, даже не имея обычных полномочий. И ничего, вскрыли гнойник. Потому что работали. Особые полномочия для Новочадова — всего лишь оправдание собственной бездеятельности. Мы бы сами с громарем не справились, а тут и начальник управления вмешался, и защиты свидетелей. Новочадов хотел сказать еще что-то, но дверь в регату вдруг стала открываться. Малахов увидел крупноформатную физиономию на широкой линии плеч. Детина с маленькими глубоко посаженными глазами зыркнул на него, нахмурился и подался назад, закрывая за собой дверь. Малахов очень рисковал, хватаясь за дверь рукой. Детина по ту сторону порога обладал исполинской силой и мог дверью прищемить ему пальцы, а может даже отсечь их. Но все же Артем вцепился в дверь и удержал ее, не позволив захлопнуться. Амбал на все двести был уверен в себе и очень удивился, когда дверь снова стала открываться. Он тужился изо всех сил, пучил глаза, чуть ли не с ненавистью, глядя на соперника, тянул дверь на себя, но Малахов оказался сильнее. Тогда детина решил ударить его ногой в зазор между стальной дверью и таким же металлическим косяком. В этот момент Малахов отпустил дверь, которую Амбал со страшной силой тянул на себя, и с этой силой ударил дверью себя же по вытянутой ноге. «Ой — Ой-ё! — падая, взревел он. Малахов снова схватился за дверь, распахнул ее, переступил порог. Детина попробовал подняться. Артем еще не знал, что с ним делать, но из соседней комнаты на помощь своему товарищу выходил другой здоровяк, и он не собирался спрашивать, что здесь происходит. Малахов с одного удара вырубил поднимающегося с полу детину, его дружок вскинул руки, принимая бой, но Артем бросился ему в ноги. Схватил его за лодыжки, плечом зафиксировал бедра и с силой рванул. Упал Бугай очень сильно и настолько же неудачно. А пол крепкий, паркет такой же дубовый, как и его голова. Малахов даже испугался, услышав звук, с которым голова состыковалась с полом. Он подумал, что череп лопнул как минимум в двух местах. «Давай, работай!» — не оборачиваясь, сказал Артем — Он обращался к Новочадову. Майор там у него за спиной, с ним опер, пусть работают, собирают и пакуют дрова. Артем находился в обычной квартире. И кухня здесь, и комната, в которой можно было провести время в интимной обстановке. Мягкая мебель, красные абажуры, барный шкаф с выпивкой. Со следующей квартирой, находящейся в соседнем подъезде, ее связывала такая же стальная дверь за которой открывалась череда помещений с единым коридором. Артем свернул влево, затем вправо, вспугнув светлоруссую красотку в коротком платье для коктейлей. Девушка юркнула в комнату с кожаным диваном в ней и закрыла дверь. А вот крепкий, брутального вида тип в строгом костюме не испугался. Быстрым взглядом определил в Малахове источник опасности и решительно рванул на сближение. Но Артем уже набрал скорость, при этом он чувствовал свое превосходство, хотя уже и углубился в тыл противника. Он сам расценил действие крепыша как угрозу представителю власти, поэтому отбросил в сторону все сомнения и ударил от всей души. Резко и плотно сблизился, расталкивая защиту, локтем рубанул в живот, а затем приложил его лбом об стену. Следующая дверь открывала вход в большую ярко освещенную комнату, а там целая лаунж-зона, диваны, как в ночном клубе, кресло, бар и даже подиум с пилоном, правда, танцовщица отсутствовала. Зато присутствовал господин Борщевников собственной персоной, а с ним какой-то тип с маленькой относительно шеей головой. Мятые, как у борца и оттопыренные уши, Массивный лоб, тяжелая челюсть, мощная шея, покатые плечи, одет хорошо, недешево. Да и борщевников производил впечатление. Массивная голова, грубые черты лица, взгляд жесткий, тяжелый. «Никс, это что такое?» Глянув на Малахова, Борщевик метнул взгляд на Ушастого. Артем еще не видел Борщевика вживую, знал его только по фотографии, и тот имел такое же заочное представление о противнике. Он узнал начальника районной полиции, от того и ошалел. — Подполковник полиции Малахов, — представился Артем. Борщевик сам в бой не рвался, для этого у него имелись телохранители, которые вдруг куда-то подевались. И еще принять меры мог ушастый Никс. На него борщевик и смотрел, требуя расправы над опасным гостем. И ушастый пришел в движение, собираясь атаковать гостя. «А что ты здесь делаешь, Малахов?» Никс приближался к Артему, слегка подпрыгивая на носках. Он создавал эффект качания, чтобы замаскировать удар. Но Артем его раскусил и ударил на опережение. Никс на него, а он ему кулаком в подбородок, причем на противоходе. Подбородок у Никса чугунный, шея просто скала, но все же удар удался. Ушастый сел на задницу. Сознание он не потерял, но какое-то время соображал, подниматься или нет. Решил подняться, но атаковать Малахова не стал. Его явно смутил боевой пистолет у него в руке. Если Артем стреляет так же быстро и точно, как бьет, то шансов спастись ни у кого нет. «Малахов, ты хоть понимаешь, с кем связался?» — спросил борщевик, пытаясь скрыть страх и растерянность за дешевой бравадой. А в это время открылась дверь, в помещение ворвался тот самый тип, которого Артем приложил головой о стену. Бандит рвался к нему, а Малахов держал на прицеле Никса. Майор Новочадов с разгона напрыгнул на бугая, к нему присоединился старший лейтенант Гуцулов, вдвоем они сбили бандита с ног. — Это беспредел, начальник. — Борщевик сурово глянул на Малахова. — Ух ты! — а Новочадов глянул на него самого и очень удивился, узнав Борщевика. Но так и Артем не ожидал его здесь увидеть. — Поговорим? — спросил Малахов. «Поговорим», — кивнул Борщевик. Артем велел отпустить Громилу, а вместе с ним исчез и Никс. Новочадов и Гуцулов скрылись в соседнем помещении вместе с ними. В кабинете остались только Малахов и Борщевик. «Борзый ты, подполковник», — сказал авторитет, взяв из бара бутылку виски. «Это моя вторая должность. На полставки? На полную. Вставку». — Слышал я тебе. — Это хорошо, что слышал. Должен понимать, что я заговоренный. Даже не пробуй шутить со мной. — Предлагаешь перемирие? — плеснув себя на два пальца в стакан, спросил борщевик. — Какое перемирие? — искренне удивился Малахов. — Нет. — Никакого перемирия между нами быть не может. Или ты, или я. Одно из двух отчеканил Артем. «Жестко!» — Борщевик смотрел на него с угрозой, за которой прятал смущение. «А ты думал, тебе это с рук сойдет?» «Это ты о чем? Земский, Хохлатов, Чирский?» «Ты ничего не докажешь!» «Что вы здесь делаете, гражданин Борщевников?» строго и официально спросил Малахов. «Где здесь?» В доме номер 57 по улице Береговая. А что не так? Как вы можете объяснить убийство гражданки Козоевой? — Ты меня ни с кем не путаешь, начальник, — скривился Борщевик. Но Малахов лишь усмехнулся, глядя на него. Он, конечно, крутой, этот бандитский пахан, и своими руками он никого не убивает. Ему ничего не стоило послать Малахова и уйти, предложив вместо себя адвоката. Но ведь не посылает и не уходит. Я задал вопрос. Борщевик неторопливо выдохнул, пристально глядя на собеседника. — Видел я ваш луноход. Выдержав долгую паузу, сказал он. — Интересно стало. Людей отправил. Борщевик повел рукой в сторону двадцатой квартиры. А пришел ты. Гражданку Козоеву убили в девичестве Лоткову. Лоткову, Лоткову. Ее отец владел 16% акций химического комбината. Да, что-то знакомое. И не продавал вам свою квартиру, в которую уперся весь этот ваш вертеп. Это ты о чем, начальник? Лоткову могли убить из-за квартиры, которую не хотел продавать ее отец. Кто мог ее убить? А кто хотел расширить этот вертеп? Малахов снова обвел рукой помещение. Кто хотел? Ну, громарь сидит и еще долго будет сидеть. Громарь. Борщевик с досадой цокнул языком. И хотел он обсудить эту проблему, но как-то все не досуг. Может, это он дал отмашку убить Латкову козоеву А может, и Никс? Никс сейчас вместо громаря? Ну, может быть. Но Никс не при делах. И я, конечно, тоже. Конечно? Зачем мне здесь что-то расширять? Я здесь бываю, ну, может, раза два за год. Сам не знаю, как ты меня здесь застал. — Это судьба, — отрезал Малахов. — Думаешь, судьба, которую мы творим своими руками, и меня привело сюда убийство, и тебя привело сюда убийство. Я к этому убийству не имею ни малейшего отношения. Значит, вы с Никсом обсуждали другое убийство. — Думаешь, как с тобой быть, — решали. Хищно усмехнулся борщевик. Артем смотрел в глаза бандиту а ведь был у них разговор с Никсом за него. Может, конкретные действия обсуждали, может, всего лишь планировали издалека нанести удар. Так или иначе разговор имел место. Из этого и нужно исходить. — Вы еще не решили, а я уже здесь. — Здесь? — задумался борщевик. — А что, если подполковник Малахов на самом деле заговоренный? если сама судьба хранит его. Я мог бы тебе сказать «остановись», но не скажу. Ты делаешь, что хочешь, и я иду до конца. Но я точно знаю, что моя возьмет. Точно знаешь? Под взглядом Малахова борщевик почувствовал себя неуютно. А вдруг у нового начальника в рукаве сильный козырь? Что если завтра будет нанесен сокрушительный удар? Возможно, федеральный спецназ уже наготове, ждет приказ на зачистку. — Зря ты затеял все это, — покачал головой Малахов. — Что это? — Земский, Хохлатов, Чиркин. — Ты ничего не докажешь. — Это я уже слышал. — Потому что на меня ничего нет. — Будет? Ну, — но если только по беспределу. — Клин клином выбивают. — Ну что ж. «Война так война», — немного подумав, без особой веры в свои силы, но все же решился сказать Борщевик. «Война», — подвел черту Малахов. Он открыл дверь, за которой находились его подчиненные, и показал им на выход. И сам повернулся к Борщевику спиной. «Ты здесь чужой!» — бросил ему вслед бандит. Малахов кивнул. Да, у него здесь нет базы, не на кого опереться, кроме как на своих варягов. Но ничего, он и в чужую землю может врасти так, что с места не сдвинешь. Ух, выдохнул Гуцулов, когда за ними закрылась дверь, отсекающая лестничную площадку от вражеской территории. Интересный он парень. Русые кучерявые волосы, открытое лицо, такой же на взгляд. Крупный нос, широкие ноздри, ямочка на подбородке, прямоугольное тело, бедра и талия одной ширины, можно сказать, бесфигуристые. Но так на обложку журнала он и не стремился. Руки сильные, ноги легкие. Что еще нужно оперу? — Что такое? — усмехнулся Малахов. — Так борщевик же! — усмехнулся Новочадов. Как будто в клетке с тигром побывали. — Раньше не доводилось встречаться? — Видел только издалека. Я даже не помню, чтобы он привлекался. — Правильно, все чужими руками делает. — Как-то вы слишком круто с ним. — Говорят, Хохлатов его за грудки брал. — Ну да, что-то было, — кивнул Новочадов. — Почему так неуверенно? — Никто ничего не видел. — качнул головой Гуцулов. — Может, и не было ничего, — пожал плечами Новочадов. Но, тем не менее, хохлатого не стало. — Ну да, не просто тут у нас. — Давайте, работайте. Обойти всех жильцов, опросить, кто что видел. — Работаем, — глянув на Гуцулова, сказал Новочадов. Он поступал в распоряжение следователя, а Малахов отправился в отдел. Тимура Козоева доставили к нему в кабинет. «Давай, сознавайся!» Снимая с мужчины наручники, похлопал его по плечу Макс. «Так не в чем сознаваться!» Мотнул головой задержанный. «Началось!» — закатил глаза Макс. «Ну да, я одушил Дашу, но я ее не задушил. Когда я уходил, Даша была жива, еще и подонком меня назвала. «Давай по порядку!» откидываясь в кресле, сказал Малахов. — С вам все ясно, так что если вдруг Максим возьмет допрос на себя, он возражать не будет. — С чего по порядку? — С кем ты там жене изменял? — А, ну так это не обязательно, — скривился Тимур. — Что не обязательно? — Но это не имеет отношения к делу. — Как это не имеет? Из-за кого вы с женой поссорились? — спросил Макс. Да мы могли поссориться из-за любого пустяка. Даша в последнее время совсем с катушек съехала. То не так, это не так. А ты ангел? Нет, конечно. И к Еве не должен был ездить. К Еве? Ну, Дашина одноклассница. Да вы ее видели. Когда? Спросил Малахов. А когда вы до этого брать приезжали? Поморщился Тимур. Она тогда из дома выходила, заговорить с вами пыталась. Малахов кивнул. Помнил он светловолосую красавицу с красивым бриллиантовым кулоном на груди. Не мог не помнить. — И это ты с ней? — Ну, — замялся Тимур. — Что такое? На самом деле ничего не было. — Соврал, — спросил Малахов, невольно испытав непрошенное чувство облегчения. Нет ему никакого дела, до да какой-то там Евы и быть не может. И все равно, спал с ней Козуев или нет. Или не все равно. — Да не просто соврал, еще и перед дружками растрепал, — сказал Макс, неприязненно глядя на задержанного. — Так никто с ней никогда не мог замутить. — А жена тебе поверила? — Ну да, узнала о том, что я якобы с Евой. Слово за слово... Набросилась на меня, по кокосам ударила. «Больно было», — захныкал Козоев. «От боли ты ее и задушил». «Да не душил я». «То есть душил, но Даша живая была, когда я уходил. Там даже женщина какая-то шла, слышала». Вспомнив спасительный для себя эпизод, обрадовался Тимур. «Что слышала?» «Как я ее сукой обозвал. Она меня подонком, а я ее сукой». «Женщина слышала, как Даша тебя обозвала?» «Да нет, вряд ли. У нее горло болело, хриплый голос был. А мой голос слышала». «Но ты и на труп наорать мог», — качнув головой, усмехнулся Макс. «Мог», — подтвердил Малахов. «Да живая она была». «И теперь главный вопрос. Куда делось колье?» «Колье?» — опешил Тимур. «Рубиновое». Да я знаю, что рубиновая А куда оно могло деться? Вот я и спрашиваю. Колье на Даше было, когда я уходил. Точно было? Кто видел, что колье было на Даше, когда ты уходил? Я видел. Не зачет, — мотнул головой Макс. Но колье на самом деле на Даше оставалось. Не знаем, не знаем. А зачем мне колье? А у этой Евы? О которой ты говоришь, тоже колье было? спросил Макс. Кулон, поправил Малахов. Ну да, кулон. Бриллианты. Чистой воды. И у Лены бриллианты. Кто у вас там законодательница, мод? — Там все при деньгах, но Ева особенно, и бриллиантов у нее этих. Она тут говорят самое-самое. Что самое? Ну, братья, у нее. Комбинат у вас тут какой-то атомный, в смысле мощный, удобрения там какие-то. — Братья Лазаревы? — оживленно спросил Малахов. — Ну так и она Лазарева. Замужем ни разу не была, а хочется. — Что хочется? — Мужика. Но у нас ничего не было, — поспешил заверить Козоев. Да какой же ты мужик! — фыркнул Макс. — Трепло ходячее. — А может, и было зыркнул на него Козуев. «Да ну!» «Просто говорить не хотел. Как же не хотел, если всем растрепал?» «Ну, растрепал. А потом понял». «Что понял? Что мне за это может влететь? Я же не знал, кто такая эта Ева. А Суздаль, ну, Ваня Суздалов, сказал, что за эту Еву могут спросить. Может, и спросили». «За Еву? Братья у нее все могут». Ну так тебе же ничего не отрезали, а жену твою задушили, она-то в чем виновата?» «Так она говорила с Евой, сказала все, что о ней думает». «Когда говорила?» — спросил Малахов. «Когда сказала?» «Вчера». «Точно?» — говорила с Лазаревой. «Ну, могла и сказать. Мы с Дашей еще позавчера поссорились. А вчера она сама в магазин отправилась, в торговый центр «Башня». Там она с Евой и пересеклась. «Башня. Что-то слышал», — вспомнил Малахов. Люба в этом центре уже была, все уши прожужжала. Центр большой, многоэтажный, и продается в нем все, начиная от продуктов и заканчивая мебелью. Ну так центр серьезный, супер дизайн, брендовые бутики. А знаете почему башня? Потому что располагается на первых нескольких этажах жилой высотки. «Может быть», — теряя интерес к разговору, пожал плечами Артем. «А в этой башне живет принцесса на верхних этажах. Там такие хоромы. В смысле, пентхаус». «Ева там живет», — оживился Малахов. «И торговый центр ей принадлежит». «Так, может, Даша нарочно в торговый центр ходила, чтобы Еву там найти?» «Может быть». Малыхов кивнул, вспоминая разговор с подполковником Ожогиным. «Ева Лазарева — фигура непубличная, в городе увидеть ее практически невозможно. Может, оно и так, но те, кому надо, ее находят». Нашла Еву, наговорила ей. «Ну да». «А сегодня ее за это убили?» «Может быть». «Ее убили, тебя подставили». «Тюрьма. Она ведь страшнее смерти, да?» «А разве нет?» «Значит, подстава», — напирал Малахов. «Да запросто». «А сам ты Дашу не душил?» «Душил», — сник Козоев. «Колье где?» «Да не знаю я», — Малахов выразительно посмотрел на Макса. «В машине у него искали, его самого обыскивали». Может, в доме где-то спрятал. У В смысле, у Потаповой. У — У скривился Козоев. — Мозг у нее, как у годовалого ребенка. — Так я ей и скажу, — презрительно проговорил Макс, глянув на него. — К Потаповым поедем, — обращаясь к Малахову, сказал он. — И в машине посмотрим, и в доме глянем. Может, лучше с постановлением на обыск? Артем кивнул, позвонил Новочадову. Постановление на обыск мог выписать следователь, а группа еще не закончила работу. И начальник уголовного розыска находился где-то рядом. Он мог бы постановление и подвести. — Вы где, товарищ майор? — поинтересовался он. — Да вот вам как раз собирался звонить. Свидетеля нашли. — Кого? — Да женщину одну. Романихина Антонина Викторовна. Мужчину молодого видела, говорит, с примесью южной крови. Я так думаю, о Козоеве шла речь. Вышел, сказала, матюкнулся, а дверь открытой оставил. Ну, не совсем открытой. Это как? Зазор остался, руку просунуть можно. А потом она обратно шла, смотрит, другой мужчина заходит. Волосы русые. Секунду. Козоев не мог слышать, о чем говорил Новочадов, но что-то почувствовал, аж приподнялся на ногах с надеждой, глядя на Малахова. Пришлось дать знак Максу, чтобы он припроводил его в камеру. А Романихина это не ошиблась? Мужчина действительно в двадцатую квартиру заходил? В двадцатую. И заходил как-то неуверенно, как будто в чужой дом. Козоев-то дверь за собой не закрыл, а этот, русоволосый, мог увидеть, что дверь не закрыта. Гражданка милицию вызвать хотела. А чего не вызвала? Хотела в милицию, а вспомнила, что у нас полиция. Если Новочадов шутил, то с мрачной иронией. Но Вот не вызвала несознательная гражданка полицию, и этим позволила уйти возможному преступнику. А могли бы его задержать, причем на месте убийства. — А как выходил русоволосый, не видела? — спросил Малахов. — Нет, как выходил, не видела. И лицо не рассмотрела. Нет, только со спины видела. Русые волосы, коротко стриженный затылок, широкий затылок, на шее родинка. Это уже что-то. Родинка из-под воротничка выглядывала, размером со спичечную головку, и такого же цвета, как будто спичка к шее прилипла. Во что он был одет? Шерстяная кепка с ушами, серый пиджак, черные брюки. Чистенький такой, опрятный, в руке чистый носовой платок. — Понятно, что чистый, — усмехнулся Малахов. Засохшие сопли на платке — это чистой воды эпителии, материал для анализа ДНК. — И за дверь он через платок брался. — Я так думаю. — Высокий, — говоришь? — Высокий, худощавый, но не костлявый, — производил впечатление сильного человека. — Платок — это уже признак преступного замысла. — Вот и я думаю. И я буду думать. Артем не торопился делать выводы. Платок в руке — это да, подозрительно, но, может, это кто-то из друзей Даши решил к ней заглянуть. Нужно опросить всех из ее круга, кто носит шерстяные кепки с ушами и у кого родинка на шее величиной со спичечную головку.